Нирвана. Когда в 80-е меня госпитализировали из-за онкологии, я все еще продолжал употреблять героин. Лин проносила наркотики в мою палату, пока я восстанавливался после операции на лимфатических узлах. Какая глупость. Лечь в больницу для спасения жизни, рискуя получить передозировку от приема героина вперемешку с обезболивающими. Я ширнулся в ванной но в одурманенном наркотическом состоянии оставил иглу на краю раковины. Одна из медсестер нашла ее и офонарела. «Что это?» «Но ваши обезболивающие не слишком помогают». «Вы не можете этого делать!» Они послали санитаров обыскать мою комнату и нашли грязную тряпку, которую я использовал, когда ширялся. Сообщили, что вызвали копов. Я не знал, что должно было случиться. Пока я потел от ужаса и неловкости, в палату зашел доктор, которого я не встречал раньше, и признался, что является большим фанатом Задорс. «Быстрее собирай свои вещи. Сейчас мы вытащим тебя отсюда». Я накинул одежду, и он повел меня по коридорам из больницы. Я хотел бы поблагодарить его, но был слишком сильно упорот, чтобы запомнить его имя. Я даже не помню, как добрался домой. Главное, что не в полицейской машине. Мой дядя Сонни, дерматолог из Аризоны, предупреждал меня, когда мне было 16. «Никогда не сиди на солнце!» История нашей семьи уходит корнями в Восточную Европу. Мы не были биологически адаптированы к солнцу Южной Калифорнии. И у моего дяди, и у моей мамы развился рак кожи. И я последовал их примеру, когда мне было за 30. С одной стороны, белая кожа стала для меня благословением. Ведь, как и плохое зрение, мешало мне всерьез заняться бейсболом, гольфом или серфингом, что, в свою очередь, побудило меня уделять как можно больше времени созданию музыки. С другой стороны, ну, вы понимаете, рак. Онкология, с которой мне довелось столкнуться, представляла собой карциному. Это не опасно, если вовремя начать лечение. Но причина, по которой я оказался в больнице, заключалась в том, что базально-клеточная карцинома проникла в мои лимфатические узлы, образовав там внушительную опухоль под мышкой. В качестве меры предосторожности врач посоветовал удалить вместе с опухолью остальные лимфатические узлы на этой стороне тела. К счастью, операция прошла успешно, но удаление узлов сделало меня более уязвимым к будущим возможным образованиям, что в итоге и случилось. В 2017 году У меня опухли локтевые и коленные суставы, и я заметил, что прогулки с собакой на холме возле дома стали меня выматывать. Я думал, что просто старею. Врачам пришлось основательно потрудиться, чтобы обнаружить проблему. Анализ крови — нормально. Рентгенограмма грудной клетки — отлично. Компьютерная томография — о, чёрт. В моем легком обнаружили непонятное образование размером с лимон. Было понятно, что образование такого размера дурной знак, поэтому врачи провели лапароскопическую операцию, чтобы выяснить, что это было. Мне пришлось остаться в больнице на несколько дней. Медсестры регулярно навещали меня, чтобы будить и проверять, что я все еще жив, а также наблюдать за моими жизненно важными органами. В какой-то момент кровяное давление превысило показатель 200. Из-за бюрократии медицинской системы потребовалось несколько часов для получения необходимых таблеток, восстановивших давление. Мне повезло, что я не умер во время ожидания. Лимон оказался меланомой. Обычно меланомы начинаются с вашей кожи и затем проникают в другие органы. Поскольку они заметили меланому изнутри прежде, чем снаружи, болезни сразу же дали классификацию. Рак четвертой стадии. На этой стадии шанс, что больной проживет хотя бы 5 лет, как правило, равен 15-20%. Учитывая недавние проблемы с кровяным давлением, я с трудом пережил легкую диагностическую операцию. Теперь же они хотели вырезать половину моего легкого и отправить меня на химиотерапию. Звучало пугающе, но если я откажусь, у меня, вероятно, останется лишь полгода жизни. Они давали Рею такой же прогноз. И оказались правы. Я думал о том, через что прошел бедняга Рей, как он страдал от неприятных побочных эффектов химиотерапии и все равно вскоре умер. Собирался ли я разделить его судьбу? Обычно я не доверяю садовникам, раздающим медицинские советы, но Хосе, возможно, спас мне жизнь. Я поплакался ему о своем паршивом состоянии, и он рассказал о клиенте по имени Роб которому поставили такой же диагноз и который прошел через иммунотерапию вместо химиотерапии. Я даже не хотел рассматривать лжемедицину. Но Хассе не рассказывал о трении кристаллов или об эффективности капустного смузи. Это была законная медицинская процедура, о которой я подробно расспросил своего врача. Он связал меня с доктором Шоном Фишером в Центре здоровья «Провиденс» Сент-Джонс в Санта-Монике. Доктор Фишер согласился, что такой тощий старик, как я, вряд ли бы перенес химиотерапию и провел несколько тестов, чтобы убедиться, иммунотерапия мне подойдет. Тест классифицирует вас по шкале от 0 полностью несовместимо до 100, идеальный кандидат. Мой тест показал 6, но мы все же решили попробовать. Я заходил в кабинет врача раз в несколько недель. Мне вонзали в руку иглу. Жидкость из пакета затекала в мои вены примерно полчаса, после чего я возвращался домой, немного уставший, во рту обычно пересыхала. В остальном я чувствовал себя хорошо. Ни выпадения волос, ни потери веса, ни тошноты, ни болей. Через три месяца мой лимон уменьшился на две трети. Еще через три месяца исчез полностью. Я достиг ремиссии. Препарат, который я принимал, Назывался Китруда. Он одобрен ФДА в 2014 году, всего за пару лет до постановки моего диагноза. Если бы я заболел онкологией в 2012 году как Рэй, кто знает, как бы все сложилось. Возможно, посаженные моим садовником растения регулярно гибнут, но я никогда не уволю этого парня. Друг прислал статью о моей смерти. Она не была связана с моим онкологическим диагнозом или чем-то еще. Лишь очередной слух о смерти, распространившийся через интернет. Он, правда, не распространился достаточно широко. и Я так и не смог получить удовольствие, как Том Сойер, наблюдая за своими похоронами со стороны и за тем, как сильно по мне горюют. Было просто тревожно. Я видел, как уходят друзья, боролся с онкологией и читал заголовки о собственной кончине. Все, что остается в такой ситуации, оглянуться и задуматься о том, правильно ли я все сделал в этой жизни. Может, я просто парень, переслушавший слишком много лекций Махариша, но не могу избавиться от ощущения, что все мы были здесь раньше и вернемся снова. Разные культуры по-своему трактуют идею реинкарнации, но базовая концепция ⁇ цикл самосовершенствования. Ты родился. Ты живешь и учишься. Ты умираешь. Ты возрождаешься в новом виде. И вы повторяете этот процесс снова и снова, пока не накопите достаточно кармы из мудрости и добрых дел, чтобы продолжить путь в более духовном мире. Интересно, жил ли я когда-нибудь в прошлой жизни в Индии или Испании? Возможно, из-за этого меня всегда так тянуло к музыке этих народов. Возможно, поэтому я видел себя королем, а друзей подданными — накурившись Бу в Мэнла. Возможно, я был британцем в прошлой жизни и поэтому внезапно заговорил с английским акцентом, впервые попробовав семена эпомея. Возможно, я вообще был британским королем, воевавшим с Испанией и угнетавшим народ Индии, а моя нынешняя жизнь — инкарнация, в которой я научился быть миротворцем. Я не ученый и уж точно не религиовед. Я лишь оглядываюсь и удивляюсь. Когда я смотрю видео с невероятно талантливыми детьми, моя вера, что мы переносим свои таланты из прошлой жизни в следующую, лишь укрепляется. Когда я вижу маленькую девочку, которая с невероятным мастерством пишет реалистичные картины маслом, я вижу свою маму. Когда мальчишку, играющего в гольф, как взрослый профессионал, папу. Когда мальчишку, который еще лучше играет в гольф, родного брата когда вундеркинды исполняющего завораживающую классическую пьесу на фортепиано Рея. Когда я вижу... Скажу честно, я до сих пор не видел никого похожего на Джима. Но продолжаю искать. Не могу сказать, что прожил идеальную жизнь. Но это определенно успешная жизнь, проживая которую я сумел остаться скромным человеком. Я всегда старался быть честным и добрым. Всегда пытался обрести тишину и спокойствие через медитацию. Всегда старался быть щедрым и милосердным. Участвовал в благотворительных концертах для поддержки молодых талантов, для бездомных. Выступал на радио и принимал приглашения практически от всех организаций, обратившихся ко мне. С 2008 года мы с моим приятелем-гольфистом Скоттом Медлоком проводили ежегодный благотворительный гольф-турнир, и благотворительные концерты в поддержку детской исследовательской больницы Святого Джуда для развития новой медицины, которая, возможно, спасет детские жизни, как мою. Но, вы, сколько бы вы ни жертвовали, всегда будет мало. И сколько бы ты ни делал, рак все равно играет не по правилам. После того, как Скотт Медлок помог собрать миллионы для помощи другим, В 2019 году у него диагностировали рак толстой кишки на четвертой стадии. Хорошей кармы, к сожалению, не всегда достаточно. Помимо поездки в Индию, сотрудничества с Бобом Диланом и раунда в Агасте, у меня больше не осталось нереализованных желаний в этой жизни. Думаю, в следующем цикле я узнаю, что мог бы сделать лучше. Возможно. В следующей жизни буду сидящей в заперти экзотической дикой кошкой, искупив тем самым грехи с Поппи. Возможно, я стану психиатром, чтобы загладить вину за неспособность помочь брату. Или онкологом, чтобы вылечить таких людей, как моя мама и Рэй. Или наркологом, способным достучаться до таких людей, как Джим. Или спинальным хирургом, способным поставить на ноги таких людей, как Донна. Возможно, я стану листом на дереве, зацепившим папину клюшку для гольфа. Или стручком на жакаранде, которую мой брат посадил на нашем заднем дворе. Или красным гиацинтом на склоне холма, который вдохновит кого-нибудь написать новую песню. Или, возможно, я буду скромным мальчишкой с невероятной сноровкой, исполняющим фламенко и играющим на слайд-гитаре, который затем попадет в трибьют-группу Задорс и которому даже не придется носить парик, изображая худшие волосы в рок-н-ролле. Но где бы я ни оказался в следующей жизни, надеюсь, что моя семья, друзья и фанаты будут смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами. И вы снова меня когда-нибудь увидите. Книгу читал Михаил Нордшир.